Глава двадцатая. Заключение. Через два дня, 20 июля, миссис Уэлден и ее спутники встретили караван, направлявшийся в Эмбуму в устье Конго. Это были не работорговцы, а честные португальские купцы, которые везли в Европу слоновую кость. Беглецам был оказан превосходный прием, и последний участок пути не доставил им особых тягот. Встреча с этим караваном поистине была великой удачей. Диксент напрасно надеялся спуститься на плоту к устью реки. От Нтамы до Елалы вся река представляет собой чередование стремнин и водопадов. Стэнли насчитал их здесь 72, и никакая лодка не смогла бы здесь пройти. Именно в устье Конго неустрашимому путешественнику четыре года спустя пришлось выдержать последние из 32 боев, которые он вел с туземцами. А ниже он попал в водопад Мбело и только чудом спасся от смерти. 11 августа миссис Уэлден, Джек, Дик Сент, Геркулес и Кузен Бенедикт прибыли в Эмбому, где господа Мота, Вега и Гаррисон встретили их с самым сердечным гостеприимством. Здесь они застали американский пароход, отправлявшийся к Панамскому перешейку. Миссис Уэлден и ее спутники сели на него и благополучно прибыли в Америку. Телеграмма, отправленная в тот же день в Сан-Франциско, уведомила Джеймса Уэлдена о неожиданном возвращении на родину его жены и ребенка, следы которых он тщетно разыскивал повсюду, где, по его предположениям, мог быть выброшен на берег Пилигрим. Наконец, 25 августа, путешественники приехали по железной дороге в главный город Калифорнии. «О, если бы старый Том и его товарищи были с ними!» Что сказать о дальнейшей судьбе Дика Сента и Киркулеса? Первый стал сыном, второй — другом семейства Уэлден. Джеймс Уэлден сознавал, что он обязан юному капитану и отважному негру. Хорошо, что на горы не успел побывать Сан-Франциско, ибо мистер Уэлден, разумеется, не пожалел бы всего своего состояния, чтобы выкупить из плена жену и сына. Он помчался бы к берегам Африки, и кто знает, каким опасностям он подвергся бы там, жертвой какого коварства стал бы. Несколько слов о Бенедикте. В день приезда в Сан-Франциско, наспех пожав руку Джеймсу Уэлдену, достойный ученый заперся в своем кабинете и тут же принялся за работу, словно доканчивая фразу, недописанную накануне. Он мечтал о гигантском труде «Шестенок Бенедикта», труде, который должен был совершить переворот в энтомологической науке. В своем кабинете, загроможденном коллекциями насекомых, он первым делом разыскал очки и лупу. «О, Боже!» Какой вопль отчаяния вырвался из груди ученого, когда он, вооружившись этими оптическими приборами, впервые хорошенько рассмотрел единственного представителя африканских насекомых, вывезенного им из путешествия? Шестиног Бенедикта оказался совсем не шестиногим. Это был обыкновенный паук. И если у него было шесть ног вместо восьми, это объясняется только тем, что двух передних ног у него не недоставало. Они доставало их потому, что Геркулес неосторожно оборвал их, когда ловил паука. Таким образом, мнимый шестиног Бенедикта не представлял никакой ценности с научной точки зрения. Это был обыкновенный паучок, каких много, да к тому же еще инвалид. И только близорукость кузена Бенедикта помешала ему заметить это раньше. От такого удара он серьезно заболел, но, к счастью, его удалось вылечить. Через три года, когда маленькому Жеку исполнилось восемь лет, Дик Сен помогал ему готовить уроки, не прекращая собственных напряженных занятий. Тотчас же по возвращении в Сан-Франциско он принялся за учение с сорвением человека, которого терзают угрызения совести. Он не мог себе простить, что по недостатку знаний не смог как следует справиться со своими обязанностями на корабле». «Да», — повторял он себе, — «если бы на борту пилигрима, я знал все то, что должен знать настоящий моряк, скольких несчастий можно было бы избежать». Так говорил Диксент. Восемнадцать лет он уже с отличием окончил гидрографические курсы и, получив по специальному разрешению диплом, готовился вступить в командование одним из кораблей Джеймса Уэлдена. Вот чего достиг благодаря своему поведению, благодаря своему труду маленький сирота, подобранный на песчаной косе Сэндихук. Хук. Несмотря на свою молодость, он пользовался всеобщим уважением, можно даже сказать почетом, но был по характеру так прост и скромен, что и не подозревал этого. Ему и в голову не приходило, что решительность, мужество, твердость, проявленные им во всех испытаниях, сделали из него своего рода героя, хотя он и не совершил ничего такого, что принято называть блестящими подвигами. И все же одна горькая мысль преследовала его — В те редкие минуты досуга, которые оставляли ему занятия, он всегда думал о старом Томе, Бате, Актеоне и Остине. Он считал себя ответственным за их несчастье. Миссис Уэлдон также не могла без грусти вспоминать о бедственном положении своих бывших спутников. Джеймс Уэлден, Диксент и Геркулес готовы были перевернуть небо и землю, чтобы разыскать их. И, наконец, благодаря широким связям Джеймса Уэлдена в коммерческом мире, им удалось разыскать их следы. Оказалось, что Тома и его спутников продали на Мадагаскар, где, кстати сказать, рабство в скором времени было уничтожено. Диксен хотел отдать все свои небольшие сбережения, чтобы выкупить их, но Джеймс Уэлден и слышать об этом не хотел. Один из его агентов совершил эту сделку, и 15 ноября 1877 года четыре негра постучались в двери дома Джеймса Уэлдена. То были Том, Бат, Остин и Актуон. Эти славные люди, избежавшие стольких смертельных опасностей, едва не были задушены в объятиях своих друзей. Из тех, кого Пилигрим забросил на гибельный берег Африки, недоставало теперь только бедный Нэн. Но старую служанку нельзя было вернуть к жизни так же, как и Динго. И, конечно же, было просто чудо, что лишь они двое погибли при таких жестоких испытаниях. Само собой разумеется, что в день приезда четырех негров в доме калифорнийского купца Джеймса Уэлдена был устроен праздник, и лучший тост, встречный всеобщим одобрением, провозгласила миссис Уэлден. Тост в честь Дика Сенда, пятнадцатилетнего капитана. Конец книги. Запись произведена проектом «Открытая студия» специально для клуба любителей аудиокниг в октябре 2012 года читал ДМ.